быстрый фитнес для мышц в свободное время. Итак, движение приносит счастье. Конечно, лестница или тротуар – не единственные места для тренировки мышц. Но, как мы увидели, эффекты разнообразны. Тот, кто уже частично включил программу упражнений для тренировки выносливости мышц в повседневную жизнь, не только стимулировал мышечный метаболизм и сердечно-сосудистую систему, но и сэкономил много времени. Вам больше не придется тратить свое свободное время на здоровительную спортивную программу, потому что она уже частично реализована в повседневной жизни. Кстати, проблема времени – это один из факторов, который мешает многим людям регулярно двигать своими мышцами. Ведь чтобы добиться оптимального укрепления здоровья, на это придется выделить определенное количество времени в неделю. Допустим, 48-летняя женщина ростом 1,73 м и весом 70 кг – Пробегает 6 километров, и на это у нее уходит всего 60 минут. В целом за этот промежуток времени она дополнительно к своему основному обмену веществ потратит еще 342 калории. Если бы она захотела сжигать по 2000 калорий в неделю только посредством бега, ей понадобилось бы на это около 6 часов в неделю. Если ее тренировка станет более интенсивной, расход калорий тоже изменится. Если наша бегуния сможет увеличить свою скорость до 7 километров в час, Она будет тратить около 410 килокалорий. Тогда, чтобы сжечь в мышцах оптимальное количество калорий движения, ей потребуется всего около 5 часов в неделю. Это значит, что при более интенсивной тренировке приходится быстрее выполнять свои домашние дела. Правда, на движение нужно выделить 5-6 часов в неделю. Если такой возможности нет, но вести активный образ жизни хочется, можно дополнительно, как упоминалось выше, использовать для укрепления здоровья повседневные занятия. Если наша бегунья постоянно поднимается по лестнице вместо того, чтобы пользоваться лифтом, и каждый день в течение получаса ходит пешком, в своих мышцах она может с относительной легкостью преобразовать 1000 килокалорий в энергию движения. Благодаря этому она могла бы сократить свои пробежки с 5-6 часов в неделю до 2-3, и все равно достигла бы оптимального объема движения, способствующего укреплению здоровья. Предположим, что наша любительница движения вообще все делает правильно и тренирует не только выносливость, но и свою мышечную силу, координацию и ловкость. Тогда она, само собой разумеется, может брать в расчет и калории, потраченные при выполнении таких упражнений. Допустим, дважды в неделю она уделяет время тренировки групп мышц плеч, спины, груди, живота, ног и попы, расходуя на 30-минутное занятие 250 килокалорий, что в сумме составляет 500 килокалорий. Тогда на бег трусцой остаётся всего 500 килокалорий до получения необходимых тысячи килокалорий энергии движения. Это будет означать, что бегуни для выполнения своей нормы движения, необходимой для здоровья, нужно будет тратить на пробежку всего лишь по одному часу в неделю. То есть тому, кто сознательно включает движение в свою повседневную жизнь, чтобы добиться оптимального укрепления здоровья, Достаточно выделить от 1 до 1,5 часа свободного времени на умеренную пробежку и 2 30-минутных занятия для выполнения упражнений на тренировку силы, координации и ловкости. Конечно, этот пример расчета составлен для идеальной ситуации, к которой никто не сможет прийти сразу. Но он показывает, что нужно сознательно тратить время на поддержание физического здоровья. Тем, кто в течение многих лет ведет малоподвижный образ жизни, рекомендуется сначала обратиться к специалистам, которые помогут разработать программу упражнений, соответствующую индивидуальным условиям и потребностям. В любом случае, стоит проконсультироваться со специалистом по физической культуре и спорту или с ортопедом, чтобы выяснить состояние сердечно-сосудистой системы и мышц и только потом начинать свой путь в активный мир мышечных движений. Более того, к спортивному врачу или ортопеду стоит обратиться, даже если вы уже много лет занимаетесь спортом на уровне любителя. Компетентные специалисты могут обратить ваше внимание на индивидуальные дисбалансы в программе упражнений для мышц, которые вы, возможно, сами не замечали. Программы упражнений, предназначенных для укрепления здоровья, должны охватывать все основные двигательные навыки человека, то есть тренировать мышцы не только на выносливость, но и на силу, координацию, ловкость и подвижность. В зависимости от того, на что направлена тренировка, определяется продолжительность, интенсивность и недельный объем для достижения наилучшего возможного эффекта для здоровья. Тот, кто не располагает большим количеством свободного времени, но пребывает в хорошей физической форме, может сэкономить еще больше времени с помощью специальной программы упражнений. Вопреки распространенному мнению, можно активизировать свои мышцы в гораздо более короткие сроки. Метод, которому в последние годы чаще всего отдают предпочтение, называется ВИИТ – высокоинтенсивный интервальный тренинг High IIT, high intensity interval training. Среди профессиональных спортсменов он известен уже давно. Как следует из названия, суть заключается в достижении более высоких результатов путем чередования периодов интенсивных нагрузок с периодами восстановления за которые организм отдыхает. Эмиль Западок 1922-2000 годы, чешский бегун на длинные дистанции по прозвищу «Локомотив», своими успехами, которых он достиг в послевоенный период, обязан этому виду тренинга. Во время тренировочных забегов на дистанцию 10 тысяч метров Западок выполнял несколько коротких спринтов, а потом бежал в более спокойном темпе. При чередовании коротких интенсивных нагрузок и более длительных фаз восстановления Мышцы задействуются лучше, чем при беге в постоянно умеренном темпе. Исследования показали, что когда 30-секундные спринты при частоте пульса 90% от максимальной частоты сердечных сокращений неоднократно очередовались с периодами восстановления продолжительностью 4 минуты, удавалось достичь таких же результатов, что и при 90-минутных тренировках на выносливость. Это уже что-то. Но, как было сказано, благоприятные условия и хорошее состояние здоровья прежде всего.